Глава сороковая. Он показал ей дорогу из города к сгоревшим пригородам. Анхель выглядел ужасно слабым, и чем дальше, тем больше. «Все равно это бред», — сказала она, объезжая сгоревший квартал. Многие развалины еще дымились, упрямо отказываясь гаснуть. «Мне угрожала Калифорния, и, насколько я помню, Невада с Калифорнией не очень-то дружат». «Именно это меня и бесит». «Не могу забыть о том, что произошло перед покушением. Я пытался расплатиться картой, и она не сработала. Словно я уже был мертв. Словно кто-то меня удалил, понимаешь? Калифорния не могла это сделать». Анхель мрачно рассмеялся. «А вот мои люди могли». Он указал на новую дорогу. «Вон туда, где дома не сгорели. Что мы здесь ищем?» Он взглянул на нее, словно заговорщик. «Ответы. Серьезно? Будешь секретничать? А что, тебе нужен эксклюзив? А тебе не все равно? Ладно. Без удостоверения личности я мертв. У меня нет ни денег, ни способов перебраться через границу. Я в таком же дерьме, как и Этихассы. Если я выйду из тени, на меня начнется охота» поэтому я должен как-то помириться с Кэтрин Кейс». «А чем ты ее разозлил?» «Наверняка ее настроил против меня Брэкстон. Этот ублюдок точит на меня зуб». «Глава юридического отдела уврюм добавил Анхель, увидев ее удивленный взгляд и пожал плечами. «Мы с ним никогда не ладили. Настолько, что он решил тебя замочить? Ну, знаешь, на его месте я поступил бы так же». Я подозревал, что он играет с нами, продает инфу на сторону. Даже в Вегасе есть кроты. Все страхуются, Ангель указал вперед. Вот он. Люси остановилась, не видя ничего такого, что отличало бы этот брошенный квартал от других. Переработчики уже здесь побывали. Вырвали все провода, выломали все доски и забрали все стекло. Не исключено, что здесь поработала Шарлин. Она отличалась тщательностью. «Что за место?» «Тайник, помоги мне». Он показал на одну из обчищенных до нитки домов. «Такие у нас по всему городу. На тот случай, если наши люди попадут в беду. Сколько их?» «Я знаю пару десятков. Возможно, есть и другие. То есть по всему финиксу действуют ваши агенты?» «Мы старались» откупали людей в правительстве города, обещали им все на свете, перевозили их семьи на север, в дома кипарисы. Он бросил взгляд на Люси. «Семья – лучшая гарантия лояльности». Люси внезапно поняла, что по-прежнему не может смотреть ему в глаза. «Эй!» – он коснулся ее руки. «Я же сказал, ты не виновата». Его голос был на удивление мягким. Люси почувствовала, как на нее накатила волна благодарности. «Именно к нему обратился Джейми, да? Ваш крот работал в его офисе». «Об этом нужно было спросить либо Хулио, либо его человека, Восовича. Только они точно знали, что к чему». Тяжело дыша, Анхель медленно опустился на колени, потянул за кусок ковра. Он был приклеен к полу. помоги Я немного не в форме. Ковер с треском оторвался, под ним был люк. Прямо пиратский склад. Нужно прятать под хламом, который даже старьевщиков не интересует. Анхель пожал плечами. Кроме того, схронов тут достаточно. Если потеряем парочку, не страшно. То есть, если половина Феникса сгорит. Вроде того... Анхель открыл дверцу, за которой были крутые ступеньки, уходящие вниз. «Помоги!» Она спустилась в подвал первый, а затем медленно направляла его. Он щелкнул выключателем, и подвал залил бледный свет нескольких крошечных лампочек. «Аккумуляторы еще работают», — с облегчением сказал он. «Он действует наугад», — внезапно поняла Люси, оглядывая полки с припасами, и бочонки с водой и пачки клирсеков. Анхель взял с полки пистолет, проверил его. Достал коробку с патронами, уверенными отработанными движениями, зарядил несколько магазинов. Из другой коробки вытащил бронежилеты и, задыхаясь от напряжения, бросил ей. «В меня будут стрелять?» Он улыбнулся. «Если останешься со мной, возможно». Анхель достал еще один бронежилет и поднял руку. «Я не совсем». Она помогла ему облачиться в броню, затем осмотрела полки. Там были металлические коробки для боеприпасов припасов, помеченные этикетками от протеиновых батончиков. В углу стояла 50-галлонная бочка с водой. Запас на несколько месяцев, а может и больше, если считать клирсеки. «Не дома мечта выживальщика?» Анхель фыркнул. «Проклятые выживальщики!» «У тебя с ними и проблемы?» «Только когда мы выкачиваем всю воду из их колодцев?» Он цинично рассмеялся. Никогда не понимал, почему люди надеются выжить в одиночку. Спрятались в своих маленьких бункерах и думают, что смогут пересидеть апокалипсис. Может, они смотрели слишком много старых вестернов? В одиночку никто не выживет. Он принялся читать этикетки на коробках с лекарствами. Ага, более утоляющие. Анхель ходил между полками, словно маньяк. Достал мобильник, вскрыл пачку аккумуляторов. Зарядил телефон, набрал номер и через секунду уже говорил с кем-то на кодовом языке, называя последовательности цифр и букв. Он улыбался Люси, но в его голосе звучало отчаяние. «Мне нужна эвакуация. Я в... оазисе Ацтек. Пожалуйста, скорее!» Он закинул в рот пригорушню таблеток, положил телефон и схватил Люси за руку. «Пошли на бара. Что мы делаем?» Проверяем одну теорию». Когда они вышли из дома, Люси направилась к своему пикапу, но Анхель потянул ее в противоположном направлении. «Нет, не туда. Слишком очевидно». «Слишком очевидно?» Сильно хромая, он заковылял по улице. «Вот хороший дом». Анхель вошел в него и вышел через черный ход, пересек задний двор и еще одну улицу и, наконец, забрался в очередной пустой дом. «Подойдет». Он закашлялся и указал на лестницу. «Ты хочешь туда?» На полпути он едва не упал, Люси пришлось его подхватить. Но он не остановился, а пополз дальше. Забравшись наверх, Анхель обошел спальни пока не нашел ту, в которой было окно. Его глаза остекленели от наркотиков, боли и усталости. «Сколько времени прошло?» «После чего?» «После моего звонка». «Минут пять». Тогда пошли. Он протащил ее по комнате. Вот сюда. «Шкаф ты испятил?» На секунду Люси показалось, что он пытается ее трахнуть, что он так закайфовал от болеутоляющих, что захотел секса. Но он смотрел не на нее, а в окно. Тяжело дыша, Анхель вошел в шкаф, присел, потянул ее за собой. Она слышала хрипение и бульканье крови в его легких. Он остановил ее, когда она попыталась снова задать вопрос. «Слушай, они идут. Идут за мной». Он говорил почти с благоговением. «Я не...» Тихий едва слышный шум перешел в жужжание где-то в вышине, которое нарастало и внезапно превратилось в виск. Окно раскололось. По комнате прокатилась волна стекла и огня. Дом содрогнулся. Люси прижалась к Анхелю. Пламя отпечаталось на ее сетчатке и обожгло кожу. «Какого?» Новая волна ударила в дом. Осколки пробили стены. «Тщательно работают», — шепнул он. На лице анхеля сияла улыбка. В оранжевом пламени он казался безумно живым, фанатичным верующим, которому явилось его божество. Слух постепенно вернулся. Ракеты больше не падали с неба. Люси встала и подошла к окну. Под башмаками хрустели осколки стекла. «Похоже, твои люди реально тебя не любят». «Да», — отозвался Анхель. «Я тоже начинаю так думать».